Глава 25. Простая кухарка Келлан. Аллана боялась, что он осудит ее на смерть. Это никак не шло у Келана из головы. Она действительно думала, что он раскроет ее тайну, и не верила ни единому слову. Алана боялась его у Келана. Почему-то прогнать это из мысли не выходило. Ее влажные глаза. Сдержанная манера разговора, вся эта внешне спокойная вежливость, приправленная в мыслях смятением, страхом и вполне ощутимым интересом, интриговали и бередили какую-то рану, о которой он раньше и не подозревал. И отданная шаль. Он протянул Калане руку, и она подумала, что Келан хочет забрать свой подарок. У нее не было никого, кому она могла бы довериться. Келан думал, как снять с ее души эту тяжелую ношу, И приходил к единственному выводу. Нужно было заключить с ней новый контракт, уже на реальное имя. И пусть ее продолжили бы называть Виллой, больше над ней не висел бы меч возмездия. Тогда можно было бы сказать ей, что скрываться больше не нужно. Бояться нечего. Можно просто продолжать жить. Келлан никогда не интересовался, как именно набирают прислугу в приют. Расспрашивать об этом отца он счёл нецелесообразным. Келфер точно обратил бы внимание на изменения в поведении сына. Поводов обратиться к директору Сину было все больше, однако тот, будто почувствовав, вызвал к себе Келана сам. «Ты ставил блок на сознание Аланы, дочери Ласа? Без предисловий спросил его Син, как только Келан переступил порог его аскетичного кабинета. Келлан давно привык к деловой манере старшего из директоров, и его не удивило отсутствие приветствий. «Да». «Я знаю, кто мог попросить тебя об этом». Проницательные синие глаза Сина сузились, впиваясь кинжалами в лицо Келана. «Меня больше интересует другое. Когда ты закрывал ее разум, то видел там опыт сотворения магии?» «Нет», — удивленно ответил Келан. «Я думаю, она не из простой семьи», — сказал директор Син. «Но нужно проверить это. У нее явно есть способности, иначе зачем ей глушащий их амулет?» Почему-то Келлан почувствовал радость. Какой-то груз свалился с его души. Облегчение было таким сильным, что он почти позволил себе улыбнуться. «Ты уверен?» «Безусловно». «Ты сказал ей об этом? Примем ее на обучение?» «Я не успел сказать ей. Она не откажется». Келлан вспомнил, как замирало сердце Алана, когда она слышала шепот послушников, и как отчаянно ей хотелось стать частью этого волшебства. Ликование... Новая, незнакомая, захватила его. «Разумеется, если вернется. Ты назвал ее Аланой. Она знает, что это имя тебе известно?» «Да. Юория кариона написала мне письмо. Куда она могла убежать?» «Ранитель ключей сказал ей, что за подмену слуг казнят», ответил Келлан, не сразу осознав вопрос. «Она убежала? Куда? Как?» «Использовала портальное окно в серой земле». Прямо из моего кабинета, когда я вышел, чтобы позвать тебя. Довольно нагло, не находишь? Видишь ли, Келлен, я бы очень хотела ее вернуть, по многим причинам, но у меня нет с ней абсолютно никакой связи. Мне нужна твоя помощь. Куда она могла пойти в Серых Землях? Чего ищет?» Келлен с ужасом осознал, что не знает. Воспоминания Ланне он в тот первый день прочитал очень поверхностно, а когда заинтересовался... Его собственный блок не дал ему узнать что-то еще. Снятие же блока означало бы повреждение ее воспоминаний. Именно поэтому Син, обнаружив след заклятия, не стал проникать внутрь. В ее воспоминаниях не фигурировали серые земли. Она выросла в зеленых. Белые? Тоже, осторожно ответил Келан. Кэлан, ее нужно найти. Ты привязался к ней, и я думаю, ты справишься с этим лучше других. Директор Син, как и обычно, знал и то, что было секретом для любого другого в приюте. Он не обвинял, лишь констатировал факт. Она нужна здесь. Если Алана та, о ком я думаю, нам невероятно важно сохранить ей жизнь и обучить ее. Кем она может оказаться, по-твоему? Ее амулет. Родовой амулет Вертер Хардов, Она может быть одной из них. Впервые за 400 с лишним лет Келен потерял дар речи. Син тоже молчал, задумчиво глядя в родовую книгу. Служанка из рода ходящих по мирам прошептал Келан, "Кухарка на нашей кухне"